Терин Рэм. Аукцион избранников. Глава 1. План. В огромном банкетном зале, забронированном высшей военной академией Рента, для празднования очередного выпуска курсантов, играла громкая музыка. На сцене, надрывая голосовые связки, пел стройный рошец, умело распаляя толпу. Более сотни молодых, сильных и красивых представителей различных миров, одетых в парадную форму, отплясывали на площадке возле сцены. Но я со своими верными подругами Игери и Шаей осталась сидеть за столиком, лениво потягивая сок из пьянящих ягод ош. «Прекрати хмуриться, Рейна! Можно подумать, тебе предстоит взойти на эшафот, а не выбрать двоих красавчиков в свое пожизненное пользование. Что вы так осуждающе на меня смотрите?» «Все колвицы очень хороши собой». «Эх, жаль, я родилась не на вашей планете. Уж я с радостью купила бы себе пару или тройку высоких, стройных, плечистых», разошлась в своих фантазиях Игери. «Притуши свой энтузиазм, Иги. Или я напомню, как ты бежала из дома как раз по той причине, что не хотела выходить замуж за красавчика, выбранного для тебя кланом. На мой вкус он тоже был очень даже ничего». Осадила Рентанку, грубоватая, но по-своему обаятельная, серокожая рошанка Шая. «Я просто хотела поддержать Рейни. К тому же, то было совсем другое. Мы с Наром друг друга с детства терпеть не могли. И я не сама его выбирала, а старейшины пытались навязать». Огрызнулась Игери, нервно дергая подвижными удлиненными ушками. «Не ссорьтесь, девочки!» тихо сказала я своим непримиримым подругам, делая очередной глоток обжигающего сока. Ну, если ты так не хочешь следовать традициям колвеи, то тебе не обязательно во всем этом участвовать. Подумаешь, лишишься наследства. Ты отличный пилот и сможешь спокойно заработать себе на безбедное существование. Отработаешь обязательства перед академией, а потом пойдешь работать на любой крейсер капитаном. Торговые и транспортные корпорации дерутся за наших выпускников. предложила Игери. «Не могу сказать, что сама об этом не думала. Но нет, я не могу отдать жадным родственничкам то, что мои предки зарабатывали многие века потом и кровью. Иначе просто предам память своих родителей, перестану быть рейной де Ори». «Нет, девочки, я не отдам дерумам свой дом и семейное дело», хмуро отозвалась я. «Наверное, это правильно». Тогда давай подумаем над подводными камнями твоего решения, с присущей всем рашанам дотошностью предложила Шая. Я задумалась, стоит ли обсуждать все тонкости наших традиций с однокурсницами, но не нашла причин для отказа. Шая, прекрасный военный аналитик и стратег, да и Иги, несмотря на показную легкомысленность, обладала цепким и острым умом. По достижении 25 лет, как вы помните, день рождения мы праздновали на прошлой неделе, я стала достаточно взрослой, чтобы самостоятельно управлять семейным бизнесом. Но для признания наследственного права мне нужно создать семью, а именно купить на ежегодном аукционе двоих мужей, которые станут хранителями моего рода и примут мою фамилию. Аукцион состоится на следующей неделе, поэтому уже завтра мне нужно вылетать на Колвею». Безрадостно сообщила я. «И в чем сложность? Тебе не хватает денег? Я могу поговорить со своими. Мы одолжим тебе нужную сумму. Вернешь, когда появится возможность», щедро предложила Иги. Ее родители были довольно зажиточными рентанами. Проблема не в этом. Каждой девочке при рождении открывают особый счет, куда родители кладут средства именно для этой цели – покупки избранников. Его пополняют по мере финансовых возможностей семьи. «Мои мама и отцы позаботились о том, чтобы я в свое время смогла купить тех, кому будет лежать мое сердце», — честно ответила я. «К счастью, Де Румы не в силах лишить меня этих денег, но...» «И в чем тогда сложность?» — нетерпеливо уточнила Шая. «Все не так просто. У колвейцев не существует разводов. Это не просто дань традициям. После первой близости мы трое станем физически и духовно зависеть друг от друга». Я от мужчин, а они от меня. Мы не сможем разлучаться дольше, чем на год, а иначе будем болеть и погибнем. А я совсем не знаю никого из тех, кто в этом году будет выставлен на торги. Обычно девушки заранее знакомятся с теми, с кем предстоит соединить жизни, призналась я. Дела. А как ты отработаешь контракт Академии? Через месяц тебе предстоит на два года отбыть на крейсере «Фантом». а там присутствие гражданских недопустимо. Если ты дезертируешь, что тебя будут судить и могут лишить свободы на долгий срок. Может, тебе купить супругов через два года?» – задумчиво предложила Иги. «К сожалению, не получится. Если я сейчас не заявлю свои права на наследство, то по закону на него могут претендовать родственники. У Деромов как раз дочка моего возраста, и в этом году она тоже должна будет создать свою семью». «Я не отдам Биаре свое», — упрямо ответила я, сжимая кулаки. «Ситуация. Зачем ты вообще поступала в нашу академию, если знала все это?» — задумчиво спросила Шая. «У меня не было выбора. Родители погибли за пару месяцев до моего восемнадцатилетия. До этого возраста мы считаемся детьми, а потом наступает пора первой ответственности». После автокатастрофы меня забрали к себе дэрумы, как ближайшие родственники. Я была растеряна, сильно горевала из-за потери мамы и отцов, а тут родня. Поначалу я была даже рада, что не осталась совсем одна. Тетя изображала искреннюю заботу о сиротке. Старший кузен и погодка кузина тоже всячески меня поддерживали. Вот только все это было маскарадом. Как только мне исполнилось восемнадцать лет, Дион де Рум со своим дружком, с которым он рассчитывал попасть в одну семью, стали уделять мне слишком много внимания. Я не сразу поняла, чего это они стали навязчиво крутиться вокруг меня. А когда их заигрывания стали переходить к границу моего терпения, я пожаловалась тете, но та не пожелала и слушать. Заявила, что я сама кручу хвостом перед парнями и соблазняю их. Больше жаловаться было некому, а домогательства этой парочки становились все откровеннее. Тогда я в первый раз сбежала, но меня очень быстро вернули. Единственное, что я тогда успела сделать, это послала сообщение родственникам моего отца. Они жили на другом материке, но мне удалось уговорить одну жалостливую Лину, встретившуюся мне, позволить воспользоваться ее коммуникатором, — горько призналась я. — Ты никогда не рассказывала об этом. Хмуро сказала Иги. Не было причин вспоминать те времена, виновато ответила я. На самом деле я никогда не забывала того отчаяния и беспомощности, которое испытывала тогда, но для чего было это обсуждать? К тому же первые пару лет в академии мне было так тяжело учиться и сдавать нормативы по физической подготовке, что сил хватало только добраться до кровати. С соседками по комнате я сдружилась лишь на третьем курсе. К тому времени боль от предательства дырумов стала не такой острой. «И что дальше? Как ты оказалась здесь?» — уточнила нетерпеливая Шая. После того, как меня вернули в дом к тетке, Дион вроде бы успокоился. Но я так думала до тех пор, пока не подслушала его разговор с матерью. Амелия попросила своего сына больше давить на меня. Сказала, что скоро ей должны привести какое-то средство, которое заставит меня саму прыгать на парней. Близость связала бы нас с этими насильниками на всю жизнь. Тогда я перестала есть и пить, чтобы не попасть под действие отравы. Естественно, через несколько дней я лишилась сознания на улице и оказалась с истощением в больнице. Там меня и нашли братья одного из моих отцов. К сожалению, они не могли оспорить право тетки на опеку, но подсказали выход из ситуации и помогли устроиться в академию, вспоминала я. Выбор места учебы тоже был не случайным. Именно военная академия Рента заключала договоры исключительно с курсантами и не выдавала их ни родителям, ни опекунам, если студенты сами не желали самостоятельно покинуть стены вуза. И срок обучения тоже идеально соответствовал моим планам. не радовала только двухлетняя отработка, но на тот момент это казалось меньшим из зол гады и все же разве это законно ты была несовершеннолетней и могла подать заявление о принуждении вспыльчиво заявила шая и громко хлопнула раскрытой ладонью по столу, отчего бокалы тихонько звякнули, но устояли на местах. И что бы это изменило связь никак не разорвать. А в том, что касается юридической стороны формирования семей с несовершеннолетней девушкой, то такие случаи порицаются и считаются постыдными для родителей колвейлинги, но вполне допустимыми. Как говорится, дело молодое. И потом, если бы я попалась на эту уловку, то опять же лишилась бы права наследования. Пожала плечами я. «Ну и уроды эти твои родственнички!» гневно сверкая большими зелеными глазищами, сказала Иги. Шая только задумчиво кивнула, соглашаясь с Рантанкой. «Именно поэтому я просто обязана нарушить их планы и вступить в свои права», — отозвалась я. «И мы вернулись к вопросу о твоих будущих мужьях. Как ты решишь вопрос с тем, что тебе нужно будет оставить их на два года обязательной командировки?» — уточнилась серьезная Шая. «Есть одна лазейка. Я проконсультировалась с юристами, и они подсказали мне выход». «Обычно так никто не делает, но я могу зарегистрировать юридически свою семью, но не завершать связь до своего возвращения с фантома», — нервно кусая губы сказала я. «То есть ты хочешь купить красавчиков, а потом сбежать от них на два года?» — как всегда коротко и емко перефразировала мои слова Шайя. «Да», — не стала спорить я. «Не хочется тебя расстраивать, подруга, но почему-то мне кажется, что твои мужья будут не в восторге от подобного плана», — хмыкнула Рошанка. «Я бы даже сказала, что красавчики будут в бешенстве от того, что их суженая собирается сбежать сразу от алтаря», — нервно хохотнула Игги. «Именно поэтому я не буду делиться с ними своими намерениями. Осталось только решить, как выбрать мужей из тех, кого я абсолютно не знаю». кивнула я, залпом выпив обжигающий сок пьянящих ягод. «Ну, это просто!» – пожала плечами Игери. На наши с и вопросительные взгляды девушка вздохнула и начала излагать свою теорию. «Помните ту историю, когда я покупала себе эксклюзивное работное на ежегодных торгах?» – спросила у нас Иги. «Так ты же его так и не купила!» – сказала я, не понимая, к чему ведет подруга. «Вот именно!» Мне понравился самый первый аппарат, но не стала его брать в надежде на то, что следующий будет еще лучше. Второй тоже был неплох, но я все еще ждала чего-то особенного. И так до самого конца аукциона, а когда поняла, что уже ждать нечего, то жутко расстроилась. В итоге я осталась без вожделенного бота. Зато теперь точно знаю, что в следующий раз буду отчаянно торговаться за самый первый лот, каким бы он ни был, поведала нам Игере. «А вдруг он будет не таким, как ты любишь?» — с сомнением уточнила я. «Значит, я полюблю его именно таким, каким мне послала его судьба», — мечтательно произнесла подруга, допивая свой коктейль. «Теория, конечно, сомнительная, но за неимением другой соглашусь с Иги. Если ты не знаешь, кого покупать, то бери первых попавшихся, потом разберешься», — кивнула Шая. — Ладно, я подумаю об этом завтра, а сейчас пойдемте танцевать. Сегодня выпускной, и я не позволю своим родственникам отравить нам заслуженный праздник, — с улыбкой сказала я, вставая со стула. — Пошли! — радостно откликнулась Игере, вытаскивая из-за стола шаю, жующую какие-то закуски.